Глава вторая. Лето 760 года от основания Белой Кии. Варшана, столица республики. Коггард корк Изменник. Кап-кап-кап-кап-кап. Неожиданно заскрипели проржавевшие двери каземата, петли которых не знали смазки лет 10 не менее... Неожиданно, потому что ко мне приходит дважды в день выдать жидкую баланду с куском плесневелого хлеба да сменить парашу, и хотя счёт времени я давно потерял, тюремщик не так давно посещал мои покои. В камере стало совсем темно. Неясное мерцающее пламя факела было единственным источником света на весь коридор, и сейчас входящий в камеру человек его перегородил. Впрочем, я уже давно привык к этой темноте и неплохо в не вижу, а потому практически сразу разглядел, что мой новый посетитель – однорукий калека. Залот. Пришли злорадствовать? А вы бы стали на моем месте?» Невесело усмехнувшись, я ответил графу. «Но я ведь не на вашем месте». На этот раз усмехнулся уже Лех. «Я хотел с вами поговорить, но не уверен, что после столь долгого заточения вы сможете спокойно реагировать на мои слова». «Ну, вы ведь будете первым моим собеседником за несколько дней. Хотя бы послушаю человеческую речь. А не будете пытаться меня задушить?» В ответ на невеселую шутку я поднял руки, чуть звякнув цепями. Мне будет не очень удобно притворить это в жизни. Впрочем, если вы подойдёте чуть ближе, тогда я мог бы вспомнить, как кое-кто ударил меня кастетом по голове, со спины. Похоже, мои последние слова прозвучали чересчур угрожающе. Голос леха стал значительно более сухим. Завтра вас казнят. И? Решили попрощаться? Или, быть может, даже извиниться? Считаете, есть за что? Как сказать? Это ведь вы установили связь с нашими дворянами и толкнули их на предательство. Я... И сделал это еще, находясь в плену. Было несложно, вы сами настроили владетелей против себя. А идея помочь врагам Вагодара? Она лежала на поверхности. Если горцы приняли чью-то сторону, объединились под лидерством единого вождя, и у них откуда ни возьмись появилось огнестрельное оружие, напрашивается единственный вывод. Кто-то купил расположение того самого вождя поставками огнестрелов и самопалов. Но очевидно же, что далеко не все были рады подобному повороту, и что среди свободолюбивых горцев есть много недовольных. А раз так достаточно вооружить их и направить против нашего с ними общего противника, поддержавшего вас вождя. Торхи. Они возненавидели вас еще во время прошлой кампании. Кроме того, они давно переродились из воинов и завоевателей в разбойников и торговцев. Достаточно было сделать им более выгодные предложения, и степники пошли за нами. И тем не менее вы уверены, что извиняться вам не за что. Вы воевали, когорд, Вы были нашим врагом, моим врагом, если угодно и сами в прошлую кампанию применяли не слишком честные ходы, далекие от рыцарской войны. «Так за что же я, ваш враг, должен просить прощения?» Кровь начала медленно приливать к голове, чувствуя, как жар поднимается со спины к затылку. «Говоря о рыцарской войне, вы, наверное, забыли о том, что творят наемники в захваченных селениях. Просить же прощения, ну хотя бы за то, что гарантировали моему сыну и его семье жизнь, а затем угрожали мне их зверской казнью». Лех на мгновение смешался, но только на мгновение. Как говорят ванзейцы, «на войне, как на войне». То есть можно смело нарушать слово, данное противнику. На этот раз Лех ответил мгновенно. «Я лишь выполнял приказ». «Ах, ну да, ну да, приказ. Короля ведь, верно? А скажите, граф Золот, каково служить монарху, который не имеет понятия о чести, и который легко разбрасывается своими словами, гарантиями, обещаниями, когда это выгодно, а после предает?» И вновь Лех на мгновение замялся. «Я уже не граф, ваше, Когорт. Я уже герцог». О, ваши заслуги отметили, поздравляю! Но разве это ответ? Вы уходите, стоп! Так это и есть ваш ответ. Ваше участие в войне вознаграждено высшим сановным званием. А значит, цель оправдала затраченные средства? Хе-хе! Ваше отношение с королем уж не обижайтесь за примоту, больше подходит определению хозяин Шавка, чем Сюзерен Вассал. В этот раз залот ответил уже чуть более резко. Довольно. Ну почему же? стараюсь добавить в голос максимум ядовитой иронии. Вы даете обещания от лица короля и скрепляете договор королевским именем, а после нарушаете их, как будто гарантий никогда и не было. Вот в этом, кстати, кроется причина моего восстания. Герцог раздражённо покачал головой. «Да неужели? Будете выдавать себя за идейного борца за бездольных, или всё-таки хотя бы наедине со мной будете искренни? Вы же просто почувствовали, что можете взять власть и прославить своими имя, и сделали это, разве не так? Мне незачем лукавить ни перед вами, ни перед кем, либо ещё». Присутствует ли жажда власти в моих мотивах? Желание прославиться? Конечно, зачем врать? Хе. А ведь недавно у меня был подобный разговор со старым графом Скардом. Наверное, помните такого? Он бился в руках палачей, словно трусливая баба, любой ценой пытаясь заслужить мою милость. Так о чём я? Ах да, о жажде власти и славы. Только вот надо понимать, что они не были определяющими в моём выборе. Вижу, вы решили выговориться, и вам действительно не хватает общения. Ну что же, сейчас я схожу за нормальным креслом, и тогда мы сможем продолжить разговор. Отсутствовал лот минут пять, периодически в конце коридора раздавались его злобные ругательства. Наконец герцог вновь появился в дверях, брезгливо держа за ножку грубый табурет тюремщика. «Как вам, Трон? Удобно ли сидеть?» Лех, так и не сумевший поставить кресло ровно, махнул рукой и уселся прямо так, забавно свесившись на правую сторону. На мою любезность лишь досадливо усморщился. «Ей, родствуйте сколько хотите, но когда разговор закончится, я выйду из этой камеры, а вы останетесь в ней». И, как там говорят в Рагоре, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Справедливо. Ну что же, о причинах восстания. Дело-то вот в чем. В составе республики Рагора была обречена не просто на прозебание, а на медленную и мучительную смерть. И не потому, что она подчинялась вашему королю, а потому, что вслед за лехами стала перенимать ваш образ жизни. Похоже, мне наконец-то удалось удивить золото. И чем же он так плох? Да всем. Вы знаете золотое правило существования государства, изреченное одним мудрым восточным правителем? Нет. Для выживания государства необходима сильная армия, что защитит ее от внешнего врага. Для создания сильной армии нужно много хлеба, который соберут землепашцы. А чтобы землепашцы собрали много хлеба, нужен справедливый закон. Хм. Могу растолковать. Ну, про армию хлеб понятно. Непонятно про закон? Так все просто. Чтобы пахари собирали большие урожаи, нужно дать им такую возможность, а не забивать налогами, барщиной, заставляя платить за аренду неподъемные деньги». Только свободный кмет, что работает для себя и во благо своей семьи, отдаст всего себя без остатка труду, видя его результат, осязая его. Но чем богаче пашец, чем больше его урожай, тем больше он платит казне. Да, иногда требуется много денег и разум. Порой прижать кметов просто необходимо. Но если делать это постоянно, взять за правило обирать бедного пашца до нитки, обрекая его ближних на голодную смерть или вечное прозебание. Вы можете обложить его сколь угодно большим налогом, забрать хоть все. Но если забирать уже нечего, сможете ли вы на нем обогатиться? А дав заработать ему состояние и взяв с него лишь разумную долю, разве не получите вы гораздо больше? То есть, говоря о законе, восточный мудрец имел в виду справедливый разумный налог? Не только. К примеру, он говорил о справедливом суде. У вас ведь в республике как? Каждый шляхтич – хозяин своим людям. Каждый судит их как посчитает нужным. Кому-то везет, и ему дается рачительный справедливый хозяин. Но разве многие из дворян сейчас вникают в крестьянские дела? Разве не отдали они свои поместья на откуп безжалостным арендаторам, что закабалили несчастных кметов, не позволяя им рта открыть свою защиту? И разве пашет, что ранит или убьет арендатора, или не к ночи будет упомянут шляхтича, разве он не ждет жестокой расправы вне зависимости от того, за что он поднял руку на благородного господина? Защищал близких, вступился за честь жены или дочери, восстал против непосильных поборов. Разве хоть кто-то прислушается к его словам, постарается разобраться в ситуации? Конечно, нет. «Зато господам дано право казнить и миловать. И совершил он расправу по своему усмотрению, пусть даже и над невинным, пусть даже ради прихоти. Кто его осудит?» «Ваше суждение больше пристали романтичному и прекраснодушному юнцу, а не опытному убийце, чей выбор обернулся смертью десятков тысяч людей? Я добивался независимости своей страны во имя ее будущего. И раз такова цена...» Шляхтич усмехнулся. «Цель оправдывает средства...» Да, оправдывает. Вопрос только в том, какая цель и что за средство. Но я не закончил. Вот скажите, герцог, творец создал человека, или человека хозяина, или человека подобного раба? Человека? Так почему сейчас одни младенцы рождаются в благородной власти имущей семье, а другие в дикой и бесправной нищете кметов? Но разве в его замысле было так, чтобы одни подчинили себе свободу, волю и жизнь других, распоряжаясь ими словно скотом? Продавая меня или проигрывая в карты? И разве они не одинаковы при рождении, младенец-благородный, младенец-кмет? А вы не видите в этом его волю, что одни от рождения имеют достаток, а другие нет? Я вижу его волю в том, что люди рождаются равными друг другу, а все то, что мы друг с другом творим, ложится на нашу совесть. И что бы мы ни делали, в конце пути нас всех ждет справедливый суд. Его суд. Так пусть бы он, что, сам правил, воздал нам за все злые дела в этой жизни? Но так оно и происходит. Каждый получает то, что в конечном счете заслужил. Правда, перед расплатой заблудшим и ошибающимся дается бесконечное множество шансов измениться и изменить свою жизнь, сделать правильный выбор. Мы ведь каждый день делаем выбор, выбор между добром и злом, пусть даже в мелочах. А он до последнего милует нас в надежде, что человек в какой-то миг одумается. И он правит, но в собственном царстве Искове когда-то были изгнаны люди и в которые попадают лишь те избранные, что сумели прожить честно эту жизнь, сохранив себе его образ. На некоторое время в Казимате воцарилось молчание. Первым прервал его Золот. «Неплохая проповедь, разве что немного странно услышать ее из ваших уст. Как я уже сказал, у меня была цель. И вот где вы оказались, — лех повел рукой вокруг себя, в конце своего пути. Пусть так. Вот вы говорите о несправедливости жизни лехов, но разве в других государствах правят как-то иначе?» Может быть, в Руге, Иванзее, Лангарском союзе и Талае? Разве там нет господ и кметов, всецело им принадлежащих? О Ругии и не говорите, там все честнее. Это как? Люди свободные, их судят специально назначенные базилевцам люди, и налоги они платят умеренные в государственную казну. А местные дворяне имеют с них ровно столько, сколько необходимо для покупки вооружений крепкого коня. О личной зависимости права праве суда там никто и не слышал. Кстати, вы помните, как появилось рыцарское сословие? Будьте любезны, освежите память. Охотно. Когда-то на Востоке изобрели седло, что стало находкой в военном деле. Упираясь в луку, всадник получил возможность наносить мощный таранный удар копьем, рубить саблей с оттягом. И первыми седло освоили на Востоке, в халифате. Создав мощнейшую конницу, халифат покорил все восточные и южные земли, вторгся в Срединный, покорив Гештанию. И только король-молот Ванзей догадался противопоставить им столь же сильную конницу, так же хорошо вооруженную и снаряженную. Вот только Вот только для ее создания деньги в казне отсутствовали, а седло, хороший конь, кольчужная рубаха с шлемом стоили слишком дорого. И тогда он впервые разделил земли свободных пашцев между лучшими воинами, обязав предоставить с количеству дворов средству для снаряжения профессионального воина. Так вот, Руги сохранили этот принцип на своей земле. Их дворяне лишь служат, получая деньги только на вооружение. И заметьте, они исправно защищают своих людей с оружием в руках. Наши шляхтичи... Да хватит вам. Ваши шляхтичи идут на королевскую службу, лишь разорившись, да неохотно собираются под коронное знамя по объявлению посполитого рушения. А ведь и Зеругов действительно служат, своему базилевсу и своей земле, без устали защищая ее во всех войнах. Вот в чем истинный смысл дворянства, служение родине и государю, защита безоружных и тех, кто не способен себя защитить. А в Ванзее, Италае, Уфрязее, а теперь и в республике дворянство переродилось в пауков, что высасывают всю кровь из бедных жертв кметов. Пашется словно мухи, опутаны паутиной законов, лишивших людей простого человеческого достоинства и хоть какого-то права. Правда в том, что истинный дворянин – это защитник людей, самый достойный, честный и смелый из них, посвятивший свою жизнь служению. И в то же время он лишь первый среди равных. Золот глубокомысленно промолчал. А знаете, что еще прям-таки требовал тот самый восточный мудрец от своих подданных, каков был девиз его правления? Я весь внимание... В моем царстве каждая женщина должна быть женой и матерью, а мужчина – мужем и отцом. На улицах не должно быть непраздных женщин. Ну, не думаю, что есть какие-то противоречия в республике. Да хватит вам, серьезно. А разве в республике не набирает популярность новая мода, что пришла к вам из Аталаи и Ванзии? Разве у вас уже не появились мужеловцы? Их немного, их поведение порицается. Ну, конечно. А знаете, что порицалось раньше? Блуд до брака, до измена супругам. Но сейчас в Варшане вряд ли можно найти добродетельную жену, сохранившую свою невинность до свадьбы, и знавшую объятия одного лишь мужа после клятвы на обрядовом камне. И это я говорю о шляхетках, чье распутство не только порицается, но и мигом становится достоянием сплетен. Это хоть немного натормозит ваших жен. Но ведь Варшана никогда не спит. И разве ночные карнавалы не оборачивались безумными оргиями, где мужчина в маске по обоюдному согласию может взять любую понравившуюся женщину, также укрытую маской? И все же я не понимаю. А я и не закончил. Весь этот блуд, вся эта животная страсть разрушила, а скоро и добьет супружество в срединных землях. Противоестественная связь мужеложцев стала лишь побочным следствием безмерной похоти и появилась, когда присытившиеся женщинами вельможи захотели новых ощущений. И при всем при том вы привыкли видеть в объектах своих желаний лишь кусок мяса, в который можно вставить член, но никак не человека, что способен чувствовать, любить, скорбеть. Я наслышан о вашем трепетном отношении к супруге. Я был честен с ней всю жизнь, и после брачной церемонии знал лишь ее любовь. Достойного восхваления. Но это все? Все причины вашего восстания? Угнетение кметов и сохранение брака? Но разве этого мало? Ведь залогом будущего государства является его внутренняя устойчивость, а ее основой, как ни странно, крепкая семья. Все тот же мудрец сказал, самое страшное оружие — рожающая женщина. Та самая, кто родит в счастливом браке много детей — Детей, которых прокормит и защитит ее муж. Детей, которые вырастут в виде любовь родителей и будут мечтать создать собственные семьи, такие же счастливые. Детей, что станут будущим воинами, пашцами, умелыми ремесленниками, чьи руки будут строить и защищать государство. А крепкие и справедливые законы, что защищают невиновного и по чести осудят виновного, являются залогом счастья людей, дают им веру в светлое будущее. Это же, в свою очередь, дает им силы творить, развиваться, ставить перед собой цели и добиваться их. А в вашей республиканской действительности, разбившей людей на кучку господ и толпу нищих рабов, разве в вашей среде много творцов и людей, старающихся добиться большего? Я говорю сейчас не о придворных и военных интригах, не о голом честолюбии, нет. Я говорю все о тех же мастерах, создающих новые орудия труда, или войны, куда же без нее, крестьянах, выводящих новые растения и породы скота, дворянах, ставших кто великим полководцем, кто великим ученым. У вас таких много? А разве лучший полководец республики не природный фрязь? Как я уже сказал, речь прекраснодушного но наивна юнца. Ошибаетесь. Это речь правителя, обеспокоенного будущим своего народа и своего государства. И если вы думаете, что моя цель — создать подобное государство, что в будущем имело бы шанс не просто отстоять свою независимость, но стать великим, если вы думаете, что моя цель не заслужила тех средств, коими я ее воплощал, ну что ж, по крайней мере, я с вами не согласен. А как же заповеди Творца, например, «Не убей»? У каждого своя ноша и ответственность. Он запрещал людям убивать, убивать бездумно во имя собственного наслаждения, наживы или прихоти. Но не запрещал защищать себя и своих близких, пусть это и приведет к смерти нападавшего. Однако мы говорим о простом человеке, живущем своими интересами своей семьи. Государь же печется об интересах народа, и жить он обязан во имя его процветания. Его ноша гораздо тяжелее, а последствия выбора всегда масштабнее и страшнее так и этими же словами вы оправдываете поступок короля Якуба. Вы забываете золот. Слово монарха должно быть нерушимо, как булатная сталь. В противном случае ему просто перестанут доверять, что неминуемо приводит к потере уважения. А кого не уважают, с тем и не считаются. И какие бы поступки я ни совершал, я ни разу не нарушил слово, которое дал, будучи королем. В каземате вновь повисла тягостная тишина, прерываемая лишь капелью. Кап, кап, кап и вновь молчание прервал лех. «Завтра вас ждет казнь, но какая она будет, решать вам». Устало откинувшись на неровную каменную стену, я с сомнением пожал плечами. «Это как?» «Король хочет предать вас позорной казни через прилюдную порку, колесование и четвертование. Но если вы признаете свое многочисленное злодеяние перед республикой, а после публично покаетесь перед Якубом на коленях, он заменит все неприятные и недостойные вас процедуры одним лишь отсечением головы». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Лех вздрогнул от моего смеха. «И вы, ха, думаете, ха, что я настолько глуп или слаб, что сможете меня провести как ребёнка? Серьёзно, я должен публично покаяться, предать всё, во что верил и чего добился, и меня всё равно казнят разве что быстро? Да вы идиот, золот, раз решились такое предложить!» Последнее выражение не особенно понравилось новоспечённому герцогу, и всё же он счёл необходимым продолжить увещевание. «Вы забывайте о сыне». «Да что же». Но нельзя меня настолько недооценивать. Послушай, если ты сумел меня провести в прошлый раз, так только потому, что я не знал о горных проходах, ведущих нам в тыл, и в принципе не задумался об этой возможности. Но ведь, по сути, вы лишь повторили мое же действие с прошлой кампанией, вот и все. А твои слова насчет сына пустой, жалкий блев. Нет, конечно, если твой король кретин, и он решит сделать мученика не только из меня, но и из торога, так и вперед и с гимном. Тем самым он подпишет приговор как своей власти, так и республике в принципе. О чем вы? Да ладно, золот. «Серьёзно считай, что я не знаю о результатах битвы, в смысле ваших потерь? Полторы тысячи гусар из четырёх, две тысячи шляхтичей из числа панцирной конницы? Сколько там осталось вашей ударной кавалерии? Тысяч шесть от силы вместе с гусарей? А пехота? Бергарский потерял больше трети более или менее на тренированных пешцев, а в боях с моими сыновьями погибли все ланскдыхты. Я знаю, что оставшиеся кондотьеры разорвали контракт с королём после штурма Волчьих Врат. Так что у вас осталось?» Король не отступил от львиных врат, разгромив армию Рагоры. Он бежал, бежал как можно быстрее в Варшану, создать хотя бы видимость того, что у республики остались силы. И в этих условиях вам уже не покорить Рагору силой оружия. Даже если Бергарский с теми жалкими огрызками, что вы ему отрядили, разобьет Аджея в бою и уничтожит крепости Стражи, сил взять королевством под контроль ему не хватит. А уцелевшие воины и Стражи раздуют такое партизанское движение, что мало вам, вонючим бастардам, не покажется. Лех промолчал, несмотря на прямое оскорбление. «Так что мой сын вам нужен сейчас, как вода страннику в пустыне. Да его сейчас даже в Варшане нет, наверняка он с Гетманом Юга. Ведь лишь его именем вы сможете худо-бедно замерить Рагору и создать хотя бы видимость того, что взяли её под контроль. И повторюсь, если Якуб полный кретин, то только в этом случае он догадается отправить под нож курицу, несущую золотые яйца. Казните, торого!» и вместе мы станем мучениками, знаменем, в тысячу раз более славным и известным, чем Эрик Лагран по прозвищу Мясник. И тогда все ваши жертвы и усилия по захвату Рагоры станут напрасны. Допустим, так. Но у нас остаются ваш внук и его мать, и... Золот, серьезно. Еще раз нанесешь мне оскорбление подобной глупостью, и кого меня не удержит. Свирепо позвякнув цепями, я продолжил. Вы ничего не посмеете сделать ни сыну, ни жене Торога. Его сын – это наследник и ваш единственный шанс воспитать будущего великого князя лояльным республике. А супруга? Пока она целая и невредима, он будет хранить ей верность, а значит, останется связанным сразу двумя поводками. Но если с ней хоть что-то случится, пока Торок будет горевать, остатки рогорского дворянства, не запятнавшего себя предательством, а может и кто-то из местной оппозиции, подсунут под него послушную и ласковую красавицу. И все. Поводка нет, Торок любит другую женщину, семья, которая получит определенное влияние на него». А там и дети пойдут. И сын погибшей матери может стать не единственным и не самым вероятным наследником. Так что нет, если хоть немножко мозгов в ваших головах осталось. Залот молча встал и направился к двери. И обернулся лишь стоя в распахнутом проеме. Завтра ваша казнь, Когорт. Так что прощайте. Лех, стой. Герцог в нерешительности замер. Но я замолчал, и Золот в конце концов раздраженно воскликнул. «Ну что еще?» «Я готов подумать над твоим предложением. Если приведете ко мне невестку и внука, пусть они меня посетят сегодня, и завтра утром я дам тебе точный ответ». «Стоит ли приглашать их сюда?» Залот скептически осмотрел камеру. «Стоит. Мои глаза настолько отвыкли от света, что я боюсь потерять зрение, выйдя под чистое небо. Пусть здесь ребёнок всё равно ничего не запомнит, а мать видела картины похуже. Только парашу надо, сам понимаешь». Я распоряжусь даже насчет нормальной еды. Но, Когорт, если вы в итоге откажетесь повиноваться, я обещаю, что ваши родные будут наблюдать за четвертованием в непосредственной близости. Внимательно посмотрев в лицо леха, я внушительно произнёс. Завтра. Утром. Я. Дам. Ответ. Приведи ко мне родных, Золот. Их не было долго. Слишком долго. В какой-то момент расслабляющая лёгкость, пришедшая на смену тупой, изнуряющей боли, невыносимо терзавшей левое плечо, отступила. Я здорово испугался, что не успею, но в тот момент, когда я уже был готов отказаться от борьбы и провалиться в обещающее избавление сон, дверь вновь заскрипела. В дверном проеме четко обрисовался тонкий женский силуэт со свертком на руках. Но, судя по учащенному дыханию женщины, ее нерешимости сделать еще один шаг, она здорово боится. Думаю, даже мне на ее месте было бы не по себе. «Лейра, не бойся, это не место вашего заточения, не посмеют. Просто я попросил их привести тебя, попрощаться». «Золот, если у тебя осталась хоть капелька дворянской чести, оставь нас!» Показавшийся за спиной девушки мужской силуэт глухо отозвался. «У вас полчаса». Невестка сделала неуверенный шаг, ещё один и ещё. «Аккуратнее, вот тут выемка у правой ноги, так, да, вот стул». Супруга сына облегчённо опустилась на табурет. «Спит?» «Да». Крохотный урчащий во сне комок, обильно закутанный в тёплый плед, уютно устроился у матери на руках. Эх, хорошо ему. Можно?» Лера аккуратно, стараясь не разбудить резким движением, подала сына, и лишь ощутив на руках его теплое, совсем невесомое тельце, я вновь почувствовал себя лучше. Какой маленький, утепути, на руках у дедушки! Сердце на мгновение захлестнула смертная, беспробудная тоска, заставив его болезнь сжаться. Чуть покачав малыша на руках, я склонился над ним силе вздохнуть в себе чистый запах молочного ребеночка такой тепло-сладкий, ммм, так пах мой маленький торок. А ведь я все-таки спас семью сына, решившись на обмен. В противном случае лехи постарались бы спровоцировать нас на атаку их казнью. Как молоко? Хватает. Подкармливать еще не начинала? Ему всего полгодика. Ну ты мама, тебе виднее. Мы начали давать торогу жидкую овощную кашицу месяцев восемь, а Интару мать по первости пыталась кормить перемолотыми фруктами. В тот год был добрый урожай яблони и груш. Так не ела, представляешь? Было же так вкусно, даже я облизывался, а эта маленькая привереда не ела. Зато овощное пюре пошло сразу. Лера мягко улыбнулась моим словам. «Как вы?» «Да лучше всех. Незаметно». Она смутилась, и я постарался смягчить чуть рисковатый ответ. «Не бери в голову. Я успел повидаться с внуком, а она больше мне не рассчитывать. Хотя стоп. Кажется, залот в какой то веки сдержал слово». По коридору разнесся чудный запах, запеченный с пряными травами птицы. В камеру вошли двое вышкаленных слуг, поставивших на пол чурбачок и выдрузив на него серебряный поднос с мясом и мытыми фруктами в отдельной тарелке. Здесь же рядом с уткой, прислонившись к еще горячей корочке, лежит тонко нарезанный хлеб, свежайший, хрустящий, и кувшин со сладко пахнущим вином. Рот мгновенно наполнился обильной слюной, а в глазах по всему, видать, загорелся такой голодный блеск, что Лера деликатно взяла у меня малыша. К сожалению, отпустив внука с рук, я чмокнул ее в пухленькую щечку, раздражив щетиной. Олег тут же заворочился и попытался закрыться маленькой такой же пухленькой ручонкой. Забавной. «Где вы живете?» «В покоях королевы, в самом дальнем крыле», — я с удивлением присвистнул. «Ничего себе. Да они или провоцируют тебя, или не знают, на что способна дочь типного вождя. И скорее второе. Вряд ли бы лехи решились расковать жизнью ее величества». Леря, понимающая, как мне показалось, чуть кровожадно усмехнулась. «Не спорю, мысли приходят всякие». Она заботливо поправила пледик, укрывающий сына. «Но я не могу рисковать Оликом. Торг. Торог потребовал от меня, чтобы я сохранила жизнь сыну любой ценой. Любой, вплоть до бесчестия». «Даже так? Впрочем, вряд ли теперь до этого дойдет. Сейчас ты для лехов словно золотая птица в драгоценной клетке. Вместе с сыном вы стали тем коротким поводком, за который можно дергать Торога сколь угодно часто, заставив выполнять практически любые команды». «Вы думаете...» Я внимательно посмотрел в бездонный, абсолютно черные, в полумраке подземели глаза невестки. «Я ничего не думаю. Помимо того, что ты должна выполнить наказ Торога, как верная и порядочная жена. Сложилось так, как сложилось. Мы проиграли. Но то, что и он, и вы живы, поверь, это не худший для всех нас расклад. Так пусть же лучше золотая клетка и краткие мгновения встреч, чем вот такие вот, я обвел рукой казимат палаты. Да и в сырую землю торопиться не стоит». Лера грустно потупилась. «Вас завтра». Я лишь заговорчески подмигнул ей. «Посмотрим!» И подумал, «Не успеют!» Невестка не стала развивать тягостную тему, и ненадолго мы оба замолчали. Подумав, я решил извиниться перед женой сына. Я был не самым лучшим дедушкой. Но в этот момент Олик выгнулся дугой, широко распахнув глаза, громко заплакал, оборвав мою речь. «Тише, тише!» «Можно? Я уже сейчас отпущу вас. Дай ещё разок взглянуть!» Взяв тёплый, чуть влажный сзади комочек, Ну, конечно, сходил по-маленькому, а в мокром-то спать как-то не слишком. Я поднял внука так, чтобы его крохотная головка со взъерошенным на макушке тёмным пушком оказалась напротив моего лица. А глаза-то как у торга, голубые. Малыш перестал плакать и, широко распахнув заспанные глаза, внимательно и удивлённо на меня воззрился. На несколько ударов сердца он замер, и мне показалось, что между нами установилась какая-то связь, контакт, узнавание, словно внук изучает меня и пытается запомнить. Но длилось это недолго. Олик вновь закрыл глаза и так отчаянно и горько заревел, что я тут же несколько поспешно отдал малыша маме. Испугался. Невестка неловко улыбнулась и встала. «Лера, передай Торогу, когда встретишь, что я очень его люблю. И что ни о чём не жалею. И вот ещё. Не позволим воспитать малыша лехом. Он должен помнить, откуда он, чья кровь в нём течёт и какую ответственность он несёт на плечах. Торог не сумеет этого сделать. Все эти годы он будет далеко. Надежда остаётся только на тебя. Прошу, сделай». Лера кивнула. «Прощайте, Когорт. Вы не были плохим дедушкой, уж точно никогда не были плохим отцом». «Прощай, Лера. Торок не ошибся, выбрав тебя в жены». С уходом единственных близких людей сердце вновь болезненно сжалось, так что стало трудно дышать, а тоска словно превратилась во что-то материальное, безжалостно придавив к земле. Всё же мне хватило сил поднять кувшин и поднести его к рту. Жадно припав к терпкой влаге лёгкого вина, я разом ополовинил сосуд. В голове легонько зашумело, и, чуть приободрившись, я с глухим рыком накинулся на еду, разрывая птицу зубами и пальцами, обжигаясь горячим мясным соком. «Как же вкусно!» Я дождался, пока халуи унесли под нос и остатки еды. Отпустил золото, пообещав утром дать ответ, приняв во внимание все то, что он сделал для меня. После чего достал припрятанную грушу и с наслаждением впился в упругую плоть плода, напомнившую мне о собственной молодости и далеком детстве Интары. Доев и с сожалением отбросив огрызок, я уже не стесняясь сорвал с себя рубаху и, свернув маленький упругий валик, положил её на пол. От наспех перебинтованного левого плеча шибанул отвратительный смрад. Сорвав повязку, я с удовлетворением возрился на уже почерневшую огнестрельную рану, сочащуюся кровью и гноем. Я так и не залечил её до конца. Во время же захвата лехами рана раскрылась и, нахватав какую-то дрянь, воспалилась. Багровая краснота разошлась чуть ли не по всей левой половине туловища. «А вот теперь, Золот, уже я тебя провёл». Не будет завтра вам никакой казни, если только вы не решитесь казнить труп. С этой злорадной мыслью, как я умело провел тюремщиков, ложусь на пол, позволив холодным и сырым камням впиться в кожу. Несильная боль вскоре перестает беспокоить, и я, удобно умастив затылок на валике из рубашки, с удовольствием расслабляюсь. В голове приятно шумит от выпитого, с гладухи быстро захмелел, в животе разливается уютная теплота от обильной жирной пищи. Все, теперь уже можно засыпать. Остаточный вкус груши во рту вновь напомнил об Энтаре. Неожиданно чернота каземата отступила, и я услышал заливистый смех своей трёхлетней дочери, юрку, убегающей от меня между кустов и Руцци. Я ведь запрещал ей есть мелкие синие ягоды, потому что сам не знал, можно ли употреблять их в пищу, а она ела. Впрочем, местная детвора также любила эту ягодку и смело ела, да и росла и руца совсем рядом с людским жильём. Так что я волновался не очень сильно, разве что животик заболит. Но ведь обходилась. И вот сейчас я отчетливо слышу ее заливистый смех и вижу ее крохотную девчушку в легком сиреневом платьице. Оно мелькает между кустами, и я азартно бросаюсь догонять, также весело смеясь в торе дочери. Милый, иди домой, домой, домой, домой! Голос и Антея отчетливо раздается в голове, и я разворачиваюсь и следую к нему. А потом бегу, а потом. Потом я испытываю вдруг невероятное чувство полета, парящей невесомости и струю теплого воздуха, обдающего мое тело. Я летаю, как в детстве, во сне, да, летаю. Так ведь я же и сейчас сплю. Отбросив все сомнения, я предался этому восхитительному чувству полета, полету навстречу чему-то или кому-то, светлому и лучистому и, невероятно, доброму, уже издалека согревающими своими нежнейшими теплыми лучами».